Дмитрий Дубов М. Барзых. Каникулы Бога Рандома 3. Читает Илья Мариков. Глава 1. Ну, конечно же, Игорь, не мой сын. Ответил Туманов, раздражаясь, словно его собеседник не мог уяснить одну простую истину. «Как может этот недоносок быть моим сыном? Он же вообще не Туманов. У него нет наших способностей. Это Ксения где-то нагуляла, а нам с Татьяной подкинули. Все бы давно уже догадались, если бы дед не научил его имитировать». Последнюю фразу он сказал с крайней степенью брезгливости. «А кто же его настоящий отец?» Осторожно попытался узнать Жданов, пытаясь сохранять полное спокойствие, чтобы поддерживать состояние гипноза. «Вы, случайно, не в курсе?» «Я-то... не...» Туманов покачал головой, после чего сокрушенно уронил ее на грудь. Кто же мне скажет? Мне только подачки кидали, чтобы я молчал, и все. А наследство положено, зажал мерзкий Альберт. Ну, хотя бы допускайте, кто может быть отцом, поинтересовался Антон Павлович изо всех сил удерживая пациента в нужном состоянии. Может быть, видели с кем-то Ксению Альбертовну, с кем-то она встречалась? Ничего такого! Николай Григорьевич все-таки стал выходить из состояния гипноза, и надо было заканчивать допрос. «Она же типа... Ни-ни! Даже меня отшила несколько раз!» Он тяжко вздохнул. «И по косвенным признакам не догадаться. Вся магия только от озеровых, а от козла, забравшегося в чужой огород, ничего не досталось!» Он схрапнул. Кажется, сеанс был действительно закончен, но Жданов хотел получить хотя бы маленькую зацепку. «И все-таки...» — проговорил он совсем тихо, чтобы показаться частью сна. — Не из воздуха же Игорь появился. Непорочного зачатия, увы, не существует. Ответ последовал отнюдь не сразу. В какой-то момент Антон Павлович уже решил, что вовсе его не услышит. И тут вдруг Туманов словно очнулся. — Из института она его привезла, — лениво проговорил он. — Благородных девиц. Вы тоже мне... «Может, от преподавателя какого, или я уж не знаю». Он снова схрапнул, и, когда Жданов уже собирался его будить, добавил. «Вначале сделка выглядела еще ничего. Земля, особняк, деньги. Но потом река денег становилась все более мелкой, и менее привлекательной. Но я держался, пока не начал играть. Игра — это прекрасно. Может, в покер? Ой!» И вот тут же стошнило себе на колени». «Ты понимаешь, что это значит?» – спросил Пожарский, сидя рядом с Гагарином за пещерой гномов, которой потихоньку заканчивалось застолье. Судя по всему, вынесли какой-то местный аналог спиртного. «Еще бы!» – усмехнулся Гагарин, стараясь говорить тихо, но командный голос было сложно усмирить. «У нас рисуется наследник династии!» «Причем гораздо более прямого порядка, чем существующие претенденты!» – согласился с ним Пожарский, который сейчас оказался на конкретном таком распутье. «Вот-вот», — Алексей посмотрел на друга и заметил в нем некоторые метания. «Думаешь, чем конкретно для нас вылится прямой наследник императорского рода?» «Уже», — развел руками Пожарский. «Мне Северский Туманова заказал». «Вот, ***»,— нецензурно среагировал Гагарин и напрягся. «Но теперь я хотя бы понимаю, почему», — ответил Максим. «Не ожидал, что ты таким занимаешься», — проговорил Алексей. «Ну, если...» говорить цензурно». «Ты не подумай», — ответил на это Пожарский. «Никого просто так не устранял, но после ссылки меня в официальные органы дороги не было, сам понимаешь. Вот я и стал решать проблемы влиятельных людей. Брался, как понимаешь, далеко не всегда. А тут все совпало. Заказ от Северского и твое предложение». «Ну, надо же! Случайное совпадение!» — проговорил Гагарин. «Рандом, мать его, ети!» «Я предпринимать ничего не собираюсь», — Максим поднял руки. «Я и раньше к парню только присматривался, пытаясь определить, подонок он или нет. Выходило, что нет, а теперь и подавно. Я клятву верности императорского рода не забыл даже после ссылки. Но я так понимаю, что теперь, кроме лагерей Северского и Тверского, появится третья сила, которую будем организовывать мы?» «Молодец, правильно понимаешь», — похвалил его Алексей. «Понять бы еще, чей он...» «Его императорского высочества?» – предположил Пожарский. «Он ходок был». «Не поверишь!» – Гагарин хмыкнул, видимо, вспоминая забавный эпизод из жизни. «Я, когда на ноги встал, все его связи проверил. Знал же, что потом грязня будет. Хотел, если что, под опеку сразу взять, вырастить, если надо». «И ничего?» – Максим посмотрел на безмолвных сопровождающих Гагарина, а те только головами вертели то на одного, то на другого. «Никаких зацепок?» «Абсолютно!» – пожал плечами Алексей. «И Туманово я пробивал. Дальнее-дальнее родство через Озеровых, но глаз не передается через пять поколений по боковой линии, сам понимаешь». «Ага, учитывая, что в промежутке никто замечен не был», – согласился Пожарский, пожевал губой и добавил. «А даже если так, не нам решать, подходит он на роль наследника престола или нет». «Да, необходимо доложить императору», – согласился Гагарин, а затем втянул сырой затхлый воздух в подземелье. «Пусть он решает, а мы позаботимся, чтобы с ним ничего не случилось». «А император сам не мог?» – предположил Максим. «Тссс», – Алексей приложил палец к губам. «Это не нашего ума дело». «Ну да, согласен», – кивнул Пожарский, вставая и разминая ноги. «Наше дело охранять Туманово». Тем временем в пещере уже начали вовсю употреблять спиртное. Один из тех, кто наблюдал за посторонними, вдруг махнул рукой, кто-то шел в их сторону. Этим кем-то оказался никто иной, как Туманов, правда, пьяный просто в хлам и с двумя кубками в руках. «О, ребят!» – заявил он пьяным голосом. «А я прям почувствовал, что тут кто-то есть, а это вы. Чего прячетесь, а?» «Ну да, да, согласен. Леха, как я рад тебя видеть!» Он, не глядя, всучил один из кубков сопровождающим Гагарина, а сам полез обниматься к Алексею, а затем увидел Пожарского. «О, Макс, и ты здесь!» Он кинулся ему на шею. «Я так рад, что ты живой. Лавина была прям х, ужаснахная, да?» И он рассмеялся, только ему понятные шутки. Затем он предложил выпить одному, другому, согласился, что тем нельзя, потому что они на службе, выпил оба кубка и бросил к ногам вояк, после чего извинился и вернулся в пещеру. «Кажется...» — проговорил Гагарин, снимая с себя волосы, поднимая с пола кубок. «У нас и материал для экспертизы, вот и найдется». «Да уж вот тебе и рандом», — улыбнулся Максим. «У тебя ночь, чтобы успеть к императору обратно, а я пока за ним присмотрю». Алексей на это сделал жест братства, который означал очень многое для людей, которые им пользовались. Пожарский ответил ему, и теперь можно было рассчитывать на то, что Туманов останется целым и невредимым. Чуть больше часа потребовалось группе Гагарина, чтобы подняться наверх. И не успели они оказаться снова в зоне покрытия мобильной сети, как у Алексея тренькнул телефон. Сообщение было от информатора. Игорь Туманов не родной сын Николая Туманова, а приемный его мать Ксения Альбертовна Озерова. Отец неизвестен. А вот это уже кое-что, проговорил он себе под нос и тут же вызвал вертолет. На утро плохо было всем. Абсолютно. Гномы ползали по залу в поисках глотка воды, но воду, которую принесли вчера, уже все выпили. А сегодня за водой еще никто не ходил потому что не мог. Только левая голова Дезика выглядела вполне себе пристойно и периодически подхихикивала над остальными. Зато правая висела практически без признаков жизни. «Ой, надо будет научить этих гномов двойной перегонке», стонала Раллиус, держась за голову. «После моего самогона все-таки не так плохо». «А, не так», согласилась с ним левая голова Дезика. «После твоего еще хуже» не возразила ей правая, едва ворочая языком. «Откуда тебе знать-то? Мне сейчас вообще сдохнуть охотой. «Ну вот», – левая переключилась на телепатическое общение, но я-то все слышал. Помирал от похмелья, но слышал. «А ты все гнала на заклинание. Смотри-ка, по мне вообще не видно, что я вчера пила». «Вот же ж», – ответила на это правая и выдохнула. «Значит, рабочее заклинание. Надо было вчера у тебя взять». «Я взяла», — отозвалась центральная голова, и тут же выяснилось, что чувствует она себя ничуть не хуже левой. «Общее пищеварение, конечно, дает о себе знать, но осознание ясное». «А может, попробуйте мне сейчас его передать, а? А поможет», — взмолилась правая голова. «А то только сдохнуть хочется от такой грибной похлебки». «И мне, пожалуйста», — попросил я, чувствуя себя тоже хуже, чем даже после ораликовского пойла. «Надо еще гномов от голода спасать». «И мне тоже», — попросила тьмы сознания, Игорь. «Или убейте, тебя». Но убивать никого не стали. Сначала сам излечился Дезик, после него мы с Игорем пришли в себя. Потом пришла очередь Кьяра, Ралюса и Силиконы. Ну а уж после этого мы принялись за гномов. Но им мы заклинания не передавали, а просто лечили. Кстати, на похмельных оно тоже действовало хорошо. Хотя, если применять его до пьянки, выходило гораздо круче. И голова не болела, и организм отдыхал. Когда все пришли в себя, я собрал старейшин, своих друзей, и со всеми вместе мы снова собрались вокруг стола. Но на этот раз на нем ничего не было. Нам нужно было обсудить важные моменты, а не похмеляться». «Я подумал над тем, как вам помочь. Обязательно сделаю, что смогу. Но вы мне объясните сначала, как у вас устроена природа за горами». «И действительно, за несколько часов мне предстояло определить, как организовать гномам сельскохозяйственную помощь, а еще за несколько следующих часов все это устроить». «Да и как», — задумался седой старейшина и даже всплеснул руками. «Никак особо». «За горами во все стороны простираются непроходимые болота. Не переплыть, не перейти, ну, насколько мы знаем. Троль, правда, как-то прошел, но нам неизвестно, как именно. Сами горы достаточно крутые и с ответственными склонами». «Плато есть где-нибудь поблизости, чтобы разбить огород?» – уточнил я, понимая, что обстановка вырисовывается не столь уж радужная. «Или более-менее пологое место?» «Ну, небольшое место есть к югу отсюда». Пожал плечами старейшина, но испарения от балла очень уж ядовитые. «Да что ж это за мир-то?» — в который раз подумал я. «Не может же быть, что тут все так плохо!» «А с той стороны, где их нет, только склоны!» Закончил мысль за одного старейшину другой. «Но там все укрыто снегом!» «О, великий страж!» — обратился я к Церберу и подмигнул. «Может, это... Поработаешь немного?» «А сейчас не понял...» ответил он, но заинтересовался. «Осушителем болот!» усмехнулся я, но, видя, что тот не понимает, добавил. «Да с озером-то у тебя отлично получилось тогда, может, и с болотами выйдет?» «Смею напомнить», изобразив академический тон, проговорил Дезик, «что в связи с сопряжением вокруг нас спуски недалеко от города Сочи, а не болото Протомира. Осушать-то и нечего». «Ох, точно!» и охлопнул себя ладонью по лбу. что ты я сегодня туплю». «Ха, еще бы! После такого, ты пойла! Удивительно, что все живы!» «Так что же делать?» – подумал я слух, и в голове начали крутиться какие-то идеи. «Может быть, теплицы поставить в пещерах и в них выращивать?» «А освещение?» – спросила Силикона, которая до этого сидела молча, держась за голову, но вот отпустила и ее. «Нет, ты можешь повесить там лампочки, но отчего они питаться-то будут? А труды самоцветов, грибного самогона для генератора точно не хватит». «Тут ты права», — проговорил я. «Но должен же быть выход». «Кажется, я могу тебе помочь», — проговорил Игорь, задумчиво растягивая слова. «У меня тетка по молодости занималась всякими системами выращивания растений. Кажется, даже до сих пор что-то такое иногда делает. Так что обратись к ней, она знает». «Бинго», — сказал я. «Тогда что же, пора выбираться отсюда». «Со старейшинами мы попрощались ненадолго, и я пообещал, что постараюсь вернуться уже к вечеру с необходимым оборудованием. Крайний срок – завтра утром». Ко мне вышел легенд с бригадой гномов, вооруженных инструментом до зубов. «Мы готовы. Показывай свой камень!» – проговорил он, помахивая киркой. И тут я вспомнил, что вчера договорился об очистке подвала своего нового особняка. «О, пойдете с нами!» – кивнул я, даже радуясь компании. «Как раз, кстати!» По пути к нам присоединился пожарский, выглядевший помятым и не выспавшимся после ночи на камнях. И меньше чем через час мы уже оказались наверху. Я прищурился от яркого света, так как солнце сияло на фоне голубого неба. Что говорить о гномах, которые подобного в жизни никогда не видели? Стоило нам выбраться из гномих ли, как на мой телефон валом посыпались сообщения. Отсеяв большинство как несущественные, я ответил матери и сестре Игоря, что со мной все в порядке, а следом набрал тетки Ксении. В условиях дефицита времени пришлось отложить всю лирику на потом, занявшись делом в первую очередь. Та сняла трубку с первого гудка, будто только и ждала моего звонка. «Игорь, хвала рандому, ты живой. Я молилась денно и ночью, чтобы ты спасся под лавиной». «Приятно, что тетка так переживала обо мне». «Да все обошлось, Ксения Альбертовна, вполне возможно, что и вашими молитвами», — поддержал я ту в ее религиозном рвении. «Благодати лишней не бывает». «Эй, не думай так», — одернул меня Игорь. «Ксения чуть ли не единственная, кто бескорыстно ради меня готова была горы свернуть». Я мысленно согласился с Игорем, вспоминая про 60 миллионов на оплату операции, но вслух сказал совсем другое. «Ксения Альбертовна, мне нужна ваша помощь. Уж извините, что сразу перехожу к делам, но сейчас дорога каждая минута». Тетка прервала фоновый поток охани и аханий по поводу моего спасения и тут же собралась. «Слушаю. Помогу, чем смогу». «У нас тут второе сопряжение миров произошло, как с орками. Только на этот раз гномы пожаловали». Максимально кратко старался я вести в курс дела тетку. «Так вот, у них просто огромная проблема с растительной пищей. Под землей ее попросту нет. А я помню, что вы на досуге увлекались агрономией и тепличным хозяйством. Поэтому и прошу помочь мне закупить сегодня до вечера все необходимое для постройки теплиц. Ну, там рассаду, почки, цветочки, лепесточки, семена, в конце концов, удобрения. Я просто не знаю, с какой стороны подходить к вопросу, но обещал помочь, чисто по-человечески». «Игорь...» Тетка даже зависла от моей просьбы, пытаясь собрать мысли воедино. «Допустим, я закажу что-то срочными поставками, завтра это доставят. Плюс сегодня на транспортировку до Сочи и пара дней на сборку». «У нас нет столько времени», — прервал я размышления тетки. «Если бы было, я бы вас не напрягал. Нам сейчас нужно, по сути, купить из наличия минимально необходимое и из говна и палок соорудить им там теплицы или что-то еще. Сопряжение в прошлый раз три дня продержалось, а здесь день уже потрачен. Поэтому сегодня к вечеру я на самолете заберу все купленное и ночью повезу к гному в надежде успеть смонтировать до разрыва сопряжение». «Это же нереально. Для теплиц как минимум солнце нужно». Тут же включилась в дискуссию тетка Ксения. «На под землей его нет. Плюс грунт с удобрениями, конечно, творит чудеса, но не такие, чтобы сразу за сутки урожай дать или обучить агрономии, если они к ней до этого не имели отношения. Да и полив, опять же, там же вода нужна». «Озера там точно есть», — возразил я хоть на одно теткино утверждение. «А остальное? Ой, лиха беда начала. Не ошибается тот, кто ничего не делает. А мне их худосочные бледные дети в кошмарах будут сниться, если я ничего не попытаюсь сделать. Ксения Альбертовна замолчала на долгие полминуты, что-то напряженно обдумывая. «Хорошо. В таком цейтноте единственное, что могу сделать, это разобрать наши домашние теплицы и смонтировать там на месте. Их я знаю как свои пять пальцев. Все-таки мой дипломный проект в институте. Заодно и проблему освещением решим. Там пары мини-гэс на основе малых порогов вырабатывают электричество для освещения. Его для теплиц только и хватает, но на безрыбье и рак рыба...» «Теть, я тебя люблю!» – искренне прокричал я в трубку и рассмеялся. «Ты настоящая волшебница!» «И я тебя люблю, Игорь!» – чуть изменившимся голосом ответила мне Ксения Альбертовна. «Присылай людей технику. Попробуем за 48 часов провести аграрную революцию гномов». Уже более задорно закончила она. «И да, поможет нам рандом!» «Да он поможет, куда денется!» – рассмеялся я в трубку. «Только лучше бы не за сорок восемь, а за тридцать шесть!» «Ну тогда пусть рандом еще парочку богов прихватит, ибо нам может помочь только чудо!» Тетка отключилась, а я подумал, что она пальцем в небо попала в наш нынешний расклад. «Ха, богов-то у нас трое, и чудо нам, ой, как нужно!» Гагарин получил аудиенцию у императора тут же, как только запросил ее. Волшебное слово «глаз» было тому причиной, поэтому очень ранним утром в районе трех по полуночи Алексей стоял напротив монарха и рассказывал ему обо всем, что удалось выяснить самому. «Ваше императорское величество!» поклонился он для начала, но император махнул рукой, призывая отбросить сеть условности. «Андрей Васильевич, кажется, мы нашли его!» голосом выделил Гагарин последнее слово. «Вот как!» – император даже сошел с кресла, на котором обычно принимал доклады и подозвал Алексея жестом к себе. «Я, конечно, надеюсь на собственную безопасность», – шепотом проговорил он. «Но кто знает, сколько тут камер и микрофонов может быть натыкано». «Уверен, ваша служба работает отлично», – проговорил Алексей, но тоже перешел на полушепот, причем официальный. «Да, Туманов, по моим данным, обладает такой родовой особенностью вашей династии, как Глаз. Но кроме этого могу доложить, что светлейший князь Северский заказал его убийство специалистам экстракласса». «Боги мои!» Император закрыл ладонями лицо и помассировал глаза. «Это вот лавина, землетрясение, оно да!» «С Тумановым все в порядке, он жив», поспешил заверить императора Гагарин. «Но, судя по всему, в покое его не оставят. Пять покушений со стороны тайной канцелярии говорят сами за себя». «И главное, прямо у меня под носом. Ох, а я и знать-то не знаю». «Что показательно?» — продолжил свой доклад Алексей. «Совершенно непонятно, откуда Игорь взялся. То есть, мать, конечно же, известна. А вот на месте отца огромный вопросительный знак. Вы там, кстати, не могли быть?» Андрей Васильевич с ехиц глянул на Гагарина. «Нет», — ответил он с улыбкой. «Я своей никогда не изменял, а вот сын любил погулять». Император пристально посмотрел на собеседника. «Ну, сам знаешь». «Полагаете, все-таки он мог наследить?» Приподнял бровь Алексей, признавая, что, возможно, отследил не все юбки, которые приподнимал его друг. «Гадалки не ходи», — усмехнулся император. «Это же гора тестостерона. Ему, если не любить, то воевать». «Так и было», — согласился Гагарин. «Позволите расследовать». «Прикажу», — посмотрел на него монарх и слабо улыбнулся. «Первонаперво нужны его образцы ДНК и мои. Последний можешь взять хоть сейчас, но лучше вызвать специалистов. Останется получить только его». «Как знал», — усмехнулся Алексей и показал пакетик с волосом. «А на входе кубок с образцом слюны лежит». «Ты просто молодец», — проговорил император и снова тяжело вздохнул. «Как жаль, что не ты, мой сын!» Затем он собрался с духом и проговорил твердым голосом. «Но время расследования за Игорем Тумановым. Организовать круглосуточное наблюдение. Беречь и охранять словно меня. Нет, лучше, чем меня. Задача ясна?» «Так точно!» Гагарин щелкнул каблуками и поклонился. Первым делом я привез бригаду гномов к себе домой и, сытно накормив, пошел показывать им фронт работы. Легин веселился и улыбался от нахлынувших из-за сытости эмоций, но встал, как вкопанный, увидев бетонный монолит, в который уходила подвальная лестница. «Только бы все вышло! Только бы получилось!» – крутился вокруг гномов Аралюс, слезно повторяя одно и то же, но разными словами – «Только бы вы смогли!» Гномы же выстроились в полукругу открытой двери в подвал и почти синхронно почесывали затылки, после чего Легин выдал. Эхо! ну, долбать колотить!»